Глава 33. Гретель и Хильда. Началась большая перемена. При первом же ударе школьного колокола канал, казалось, издал громовой крик и сразу ожил, усеянный мальчиками и девочками. Этот хитрец, так мирно сверкавший под полуденным солнцем, как будто только и ждал сигнала от школьного колокола, чтобы тотчас же встрепенуться и заиграть сменой блистательных превращений. Десятки пёстро-одетых детей сновали на коньках по каналу. Их жизнерадостность, подавляемая в течение всего утра, изливалась теперь в песнях, криках и смехе. Ничто не мешало потоку веселья. Ни одной мысли об учебниках не вылетело вместе с детьми на вольный воздух. Латынь, арифметика, грамматика Все на целый час заперты в сумрачном классе. Пускай учитель, если хочет, сам станет именем существительным, хотя бы собственным. Они, дети, будут веселиться. Когда кататься так хорошо, как сейчас, не все ли равно, где находится Голландия? На Северном полюсе или на экваторе? Что касается физики, к чему утруждать себя инерцией, силой тяготения и тому подобным, когда только о том и думаешь, как бы тебя не опрокинули в толкотне». В самом разгаре веселья кто-то из ребят крикнул. «Это что такое?» «Что? Где?» зазвучали десятки голосов. «Как? Вы не видите? Вон там, у дома идиота, что-то темное». «Я ничего не вижу», сказал один из мальчиков. «А я вижу», закричал другой. «Это собака». «Где собака?» Послышался писклявый голосок, уже знакомый нам. Никакой собаки там нет! Просто куча трепья! Эх ты, вост! резко возразил другой мальчик. Опять попал пальцем в небо. Да эта гусятница Грета ищет крыс. Ну что же, пискнул вост. А разве она не куча трепья, хотел бы я знать. Ха-ха-ха! Молодец, вост! Получишь медаль за остроумие, если будешь продолжать в том же духе. Но будь здесь ее брат Ханс. «Ты получил бы кое-что другое. Держу пари, что получил бы», сказал один закутанный малыш, страдающий насморком. Однако Ханса здесь не было, поэтому Вост мог позволить себе опровергнуть обидное предположение. «А кто на него обращает внимание? Сопляк чихала». «Да я в любую минуту вздую дюжину таких, как он, и тебя в придачу». «Ты вздуешь? Ты? Ну, это мы еще посмотрим». И в доказательство своих слов сопляк во весь опор покатил прочь. Так поступило предложение погнаться за тремя самыми старшими учениками. И все друзья и враги, хохоча до упаду, быстро объединились для общей цели. Из всей этой радостной толпы только одна девочка вспомнила о темной маленькой фигурке, что лежала у дома идиота. Бедная перепуганная Гретель. Она подумала о школьниках, хотя их веселый смех доносился до нее, как сквозь сон. «Как громкие стоны за этим завешенным окном!» — думала она. «Неужели чужие люди действительно убивают ее отца?» При этой мысли она вскочила на ноги с криком ужаса. «Ах, нет!» — всхлипнула она и снова опустилась на бугорок мерзлой земли, на котором сидела все время. «Мама и Ханс там!» Они позаботятся о нем. Но какие они были бледные. Даже Ханс и тот плакал. Почему старый сердитый Мея расставил его, а меня услал? Недоумевала она. Я прижалась бы к маме и поцеловала бы ее. После этого она всегда гладит меня по головке и ласково говорит со мной, даже если перед тем сердилась. Как сейчас стало тихо. Ах, если умрут и отец, и Ханс, и мама. «Что я тогда буду делать?» И Гретель, дрожа от холода, закрыла лицо руками и зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось. За последние четыре дня бедной девочке пришлось нести непосильное бремя. Всё это время она была для матери послушной маленькой служанкой. Днём утешала и подбодряла бедную женщину, помогая ей во всём. а долгими ночами дежурила вместе с нею. Она знала, что сейчас происходит что-то ужасное и таинственное. Такое ужасное и таинственное, что даже ласковый добрый Ханс не решился объяснить ей, в чем дело. Потом явились и другие мысли. Почему Ханс ничего не сказал ей? Как не стыдно! Она не ребенок. Это она отняла у отца острый нож. Она даже отвлекла его от матери в ту ужасную ночь, когда Ханс, хотя он такой большой, не смог ей помочь. Так почему же с ней обращаются так, словно она ничего не умеет? О, как тихо! И какой холод! Какой жестокий холод! Если бы Анни Боуман не ушла в Амстердам, а осталась дома... Греттель не чувствовала бы себя такой одинокой. Как мерзнут ноги. Не от этих листонов ей кажется, будто она плывет по воздуху. Нет, так не годится. Матери с минуты на минуту может понадобиться ее помощь. С трудом приподнявшись, Гретель села прямо, вытерла глаза и удивилась. Удивилась, почему небо такое яркое и синее. удивилась тишине в домике и больше всего смеху, который то громче, то тише раздавался вдали. Вскоре она снова упала на землю, и мысли все больше мешались и путались в ее помутневшейся голове. Какие странные губы у Мейстера! Как шуршит гнездо аиста на крыше, словно нашептывая ей что-то! Как блестели ножи в кожаном футляре! Пожалуй, Еще ярче, чем серебряные коньки. Если бы она надела новую кофту, она бы так не дрожала. Эта новая кофта очень красивая. Единственная красивая вещь, которую Гретель носила в жизни. До сих пор Господь хранил ее отца. Он и теперь сохранит. Только бы ушли те двое. Ах, сейчас мейстеры очутились на крыше. Они карабкаются на самый верх? Нет. Это мама и Ханс. Или аисты. Темно. Ничего не разберешь. А бугорок трясется и качается так странно. Как нежно поют птички. Это, наверное, зимние птички. Ведь воздух прямо кишит ледяными снежинками. Да тут не одна птичка. Их целых двадцать. Послушай их, мама. Разбуди меня, мама, перед состязаниями. Я так устала все плакать и плакать. Чья-то рука твердо легла на ее плечо. Вставай, девочка! крикнул ласковый голос. Нельзя так лежать, ты замёрзнешь!» Греттель медленно подняла голову. Хильда ван Англек наклонилась, глядя ей в лицо, добрыми прекрасными глазами. Но Греттель это не показалось странным, ведь она и раньше не раз видела это во сне. А сейчас ей так хотелось спать. Но ей не снилось, что Хильда будет так грубо трясти ее, поднимать насильно. Не снилось, что она услышит, как Хильда твердит. «Гретель! Гретель Бринкер! Проснись же! Проснись!» Все это было наяву. Гретель подняла глаза. Прелестная, хорошенькая девочка все так же трясла, терла, чуть не колотила ее. «Наверное, все это сон. Да нет. Вот и домик, гнездо Аиста, и карета Мейстера у канала. Теперь Гретель все видела ясно. В руках у нее все покалывало, ноги дрожали. Хильда заставила ее сделать несколько шагов. Наконец Гретель начала приходить в себя. «Я заснула», — пролепетала она, запинаясь, и очень смущенная обеими руками потерла глаза. «Да, вот именно. И слишком крепко заснула», — улыбнулась Хильда побелевшими губами. «Но сейчас тебе лучше. Обопрись на меня, Гретель. Вот так. А теперь двигайся. Скоро ты настолько согреешься, что тебе можно будет сесть у огня. Давай я отведу тебя домой». «О, нет-нет-нет. Только не туда. Там Мейстер. Он услал меня прочь. Хильда удивилась, но решила пока не просить объяснений. «Хорошо, Гретель, старайся идти побыстрее. Я уже давно заметила тебя здесь на бугорке, но думала, что ты играешь. Вот так, двигайся». Все это время добрая девочка заставляла Гретель ходить взад и вперед, поддерживая ее одной рукой, а другой стараясь изо всех сил стащить с себя теплое пальто. Но Гретель внезапно догадалась, зачем она это делает. О, Юфро! укрикнула она умоляюще, пожалуйста, и не думайте об этом. Пожалуйста, не снимайте его с себя. Я вся горю. Я, право же, горю. Нет, не то чтобы горю, но меня всю как будто колет иголками и булавками. Пожалуйста, не надо. Отчаяние бедной девочки было так искренне, что Хильда поспешила успокоить ее. «Хорошо, Гретель, не буду. А ты побольше двигай руками. Вот так. Щеки у тебя уже красные, как розы. Теперь мейстер, наверное, впустит тебя. Непременно впустит. А что, твой отец очень болен». «Ах, Ефроу!» — воскликнула Гретель, снова заливаясь слезами. «Он, должно быть, умирает. Сейчас у него там два мейстера, а мама сегодня все молчит. Слышите, как он стонет? добавила она, снова охваченная ужасом. «В воздухе что-то гудит, и я плохо слышу. Может быть, он умер? Ох, если бы мне услышать его голос!» Хильда прислушалась. Домик был совсем близко, но из него не доносилось ни звука. Что-то говорило ей, что Гретель права. Она подбежала к окну. «Оттуда не видно!» — страстно рыдала Гретель. «Мама залепила окно изнутри промасленной бумагой, но в другом окне, на южной стене, бумага порвалась. Пожалуйста, загляните в дырку!» Хильда встревоженно опустилась бегом и уже обогнула угол, над которым свешивалась низкая тростниковая крыша, обтрепанная по краям. Но вдруг она остановилась. «Нехорошо заглядывать в чужой дом», — подумала она. Потом тихонько позвала Гретель, и сказала ей шепотом, Загляни сама». «Может быть, он просто заснул?» Гретель бросилась было к окну, но руки и ноги у нее дрожали. Хильда поспешила поддержать ее «Да уж, не захворала ли и ты?» ласково спросила она. «Нет, я не больна. Только сердце у меня сейчас ноет, хотя глаза сухие, как у вас. Но что это?» И у вас глаза уже не сухие. Неужели вы плачете из-за нас? О, Ефроу!» И девочка вновь и вновь целовала руку Хильды, стараясь в то же время дотянуться до крошечного оконца и заглянуть в него. Рама была сломана и починена во многих местах. Поперек нее свешивался оборванный лист бумаги. Гретель прижалась лицом к раме. «Что-нибудь видишь?» прошептала наконец Хильда. Да, отец лежит совсем тихо, голова у него перевязана, и все впились в него глазами. «Ох!» — чуть не вскрикнула Гретель, откинувшись назад, и быстрым ловким движением сбросила с себя тяжелые деревянные башмаки. «Я непременно должна пойти туда, к маме. Вы пойдете со мной?» «Не сейчас. Слышишь?» — зазвонил школьный колокол. «Но я скоро вернусь. До свидания!» Греттель вряд ли слышала эти слова, но она долго помнила ясную сострадательную улыбку, мелькнувшую на лице Хильды.